Глава вторая. Место риторики среди других наук и искусств. Технические и нетехнические способы убеждения. Три вида технических способов убеждения. Риторика отрасль диалектики и политики. Пример и антимема. Анализ убедительного. Вопросы, которыми занимается риторика, из чего выводятся антимемы, определение вероятного, виды признаков, пример, риторическое наведение, общие места и частные антимемы. Определим риторику как возможность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. Это не составляет задачи какого-нибудь другого искусства, потому что каждая другая наука может научать и убеждать только относительно того, что принадлежит ее области, как, например, врачебное искусство относительно того, что способствует здоровью или ведет к болезни. Геометрия относительно возможных между величинами изменений, арифметика относительно чисел, точно так же и остальные искусства и науки. Риторика же, по-видимому, способна находить способы убеждения относительно каждого данного предмета, потому-то мы и говорим, что она не касается какого-нибудь частного определенного класса предметов. Из способов убеждения одни бывают нетехнические, другие же технические. Нетехническими я называю те способы убеждения, которые не нами изобретены, но существовали раньше, помимо нас. Сюда относятся свидетели, показания, данные под пыткой, письменные договоры, и тому подобное. Техническими же я называю те, которые могут быть созданы нами с помощью метода и наших собственных средств. Так что первыми из доказательств нужно только пользоваться, вторые же нужно предварительно найти. Что касается способов убеждения, доставляемых речью, то их три вида. Одни из них находятся в зависимости от характера говорящего, другие – от того или другого настроения слушателя, третий – от самой речи. Эти последние заключаются в действительном или кажущемся доказывании. Доказательство достигается с помощью нравственного характера говорящего в том случае, когда речь произносится так, что внушает доверие к человеку, ее произносящему. Потому что вообще мы более и скорее верим людям хорошим, в тех же случаях, где нет ничего ясного и где есть место колебанию, и подавно. И это должно быть не следствием ранее сложившегося убеждения, что говорящий обладает известными нравственными качествами, Но следствием самой речи, так как несправедливо думать, как это делают некоторые из людей, занимающихся этим предметом, что в искусстве заключается и честность оратора, как будто она представляет собой, так сказать, самые веские доказательства. Доказательства находятся в зависимости от самих слушателей, когда последние приходят в возбуждение под влиянием речи, потому что мы принимаем различные решения под влиянием удовольствия и неудовольствия, любви или ненависти. Этих-то способов убеждения, повторяем, исключительно касаются нынешней теоретики словесного искусства – Каждого из этих способов в отдельности мы коснемся тогда, когда будем говорить о страстях. Наконец, самая речь убеждает нас в том случае, когда оратор выводит действительно или кажущуюся истину из доводов, которые оказываются в наличии для каждого данного вопроса. Так как убедить можно такими путями, то, очевидно, ими может пользоваться только человек, способный к умозаключениям и к исследованиям характеров, добродетелей и страстей. Что такое каждая из страстей, какова она по своей природе и вследствие чего и каким образом появляется. Так что риторика оказывается как бы отраслью диалектики и той науки о нравах, которую справедливо назвать «политикой». Вследствие этого риторика и принимает вид политики, и люди, считающие риторику своим достоянием, выдают себя за политиков, вследствие ленивежества или шарлатанства или вследствие других причин, свойственных человеческой природе». На самом деле, как мы говорили и в начале, риторика есть некоторая часть и подобие диалектики. И та, и другая не есть наука о каком-нибудь определенном предмете, о том, какова его природа, но обе они лишь методы для нахождения доказательств. И так мы, пожалуй, сказали достаточно о сущности этих наук и о их взаимном отношении. Что же касается способов доказывать действительным или кажущимся образом, то как в диалектике есть наведение «силогизм» и «кажущийся силогизм», точно так же и здесь, потому что пример есть не что иное, как наведение «антимема, кажущийся антимема, кажущийся силогизм». Я называю антимемы риторический силогизм», а примером риторическое наведение. Ведь и все ораторы излагают свои доводы или приводя примеры, или строя антимемы. И помимо этого не пользуются никакими способами доказательств. Так что, если вообще необходимо доказать что бы то ни было путем или силлогизма, или наведения, а это очевидно для нас из аналитики, то каждый из этих способов доказательства непременно совпадает с каждым из вышеназванных. Что же касается различия между примерой и антимемой, то оно очевидно из топики. Так как там ранее сказано о силлогизме и наведении, когда на основании многих подобных случаев выводится заключение относительно наличности какого-нибудь факта, то такое заключение там называется наведением, Здесь примером. Если же из наличности какого-нибудь факта заключает, что всегда или по большей части следствием наличности этого факта бывает наличность другого, отличного от него факта, то такое заключение называется там силлогизмом, здесь же антимемой. Очевидно, что тот и другой род риторической аргументации имеет свои достоинства. Что мы говорили в методике, то мы находим также и здесь. Одни речи, богатые примерами, другие – антимемами. Точно так же из ораторов одни склонны к примерам, другие – к антимемам. Речи, наполненные примерами, не менее убедительны, но более впечатление производят речи, богатые антимемами. Мы будем позднее говорить о причине этого, а также и о способе, как нужно пользоваться каждым из этих двух родов доводов. Теперь же определим точнее самую их сущность. Убедительное должно быть таковым для какого-нибудь известного лица, и при этом один род убедительного непосредственно сам по себе убеждает и внушает доверие, а другой род достигает этого потому, что кажется доказанным через посредство убедительного первого рода. Но ни одно искусство не рассматривает частных случаев. Например, медицина рассуждает не о том, что здорово для Сократа или для Калия, а о том, что здорово для человека таких-то свойств или для людей таких-то. Такого рода вопросы входят в область «искусства», Частные же случаи бесчисленны и недоступны знанию. Поэтому и риторика не рассматривает того, что является правдоподобным для отдельного лица, например, для Сократа или Калия, но имеет в виду то, что убедительно для всех людей, каковы они есть. Точно так же поступает и диалектика – Это искусство не выводит заключение, из чего попало, ведь и сумасшедшим кое-что кажется убедительным, но только из того, что нуждается в обсуждении. Подобно этому и риторика имеет дело с вопросами, она касается тех вопросов, о которых мы совещаемся, но относительно которых у нас нет строго определенных правил, и имеет в виду тех слушателей – которые не в состоянии не охватить сразу длинную нить рассуждений не выводить заключение издалека мы совещаемся относительно того что по видимому допускает возможность двоякого решения потому что никто не совещается относительно тех вещей которые не могут не могли и в будущем не могут быть иными раз мы их понимаем так таковые не совещаемся потому что это ни к чему не ведет. Делать заключение и выводить следствие можно, во-первых, из того, что раньше было уже доказано силлогическим путем, а во-вторых, из тех положений, которые, не будучи раньше доказаны путем силлогизма, нуждаются в подобном доказательстве, как не представляющиеся без этого правдоподобными. В первом случае рассуждения неудобо неудобопонятны вследствие своей длины потому что судья ведь предполагается человеком заурядным, а во втором они неубедительны, потому что имеют своим исходным пунктом положения необщепринятые или неправдоподобные. Таким образом, энтимема и пример необходимы должны быть первое – силлогизмом, второй – наведением касательно чего-нибудь такого, что вообще может иметь и другой исход. И интимема, и пример выводится из немногих положений. Часто их бывает меньше, чем при выведении первого силлогизма, потому что, если какое-нибудь из них общеизвестно, его не нужно приводить, так как его добавляет сам слушатель. Например, для того, чтобы выразить мысль, что Дорией победил в состязании наградой, за которое служит венок, достаточно сказать, что он победил на Олимпийских играх А что наградой за победу служит венок, этого прибавлять не нужно, потому что все это знают. Есть немного необходимых положений, из которых выводятся риторические силлогизмы, потому что большая часть вещей, которых касаются споры и рассуждения, могут быть и иными, сравнительно с тем, что они есть, так как люди рассуждают и размышляют о том, что бывает объектом их деятельности – а вся их деятельность именно такова. Ничто в ней не имеет характера необходимости, а то, что случается и происходит, по большей части, непременно должно быть выведено из других положений подобного рода, точно так же, как необходимое по своей природе должно быть выведено из необходимого. Все это известно нам также из аналитики. Отсюда ясно – что из числа тех положений, из которых выводятся энтимемы, одни имеют характер необходимости, другие и такова большая часть их характер случайности. Таким образом, энтимемы выводятся из вероятного или из признаков, так что каждое из этих двух понятий необходимо совпадает с каждым другим из них. Вероятное то, что случается по большей части – И не просто то, что случается, как определяют некоторые, но то, что может случиться и иначе. Оно так относится к тому, по отношению к чему оно вероятно, как общее к частному. Что касается признаков, то одни из них имеют значение общего по отношению к частному, другие частного по отношению к общему. Из них те которые необходимо ведут к заключению, называются приметами. Те же, которые не ведут необходимо к заключению, не имеют названия, которое соответствовало бы их отличительной черте. Необходимо ведущими к заключению я называю те признаки, из которых образуется силлогизм. Отсюда подобный род признаков и называется необходимым признаком, ибо когда люди думают, что сказанное ими не может быть опровергнуто, тогда они полагают, что привели доказательство как нечто доказанное и законченное, потому что в древнем языке «текмар» и «перос» значат одно и то же. Из признаков одни имеют значение частного по отношению к общему, как, например, если бы кто-нибудь назвал признаком того, что мудрецы справедливы, то, что Сократ был мудр и справедлив. Это признак, но он может быть опровергнут, даже если сказанное справедливо, потому что он не может быть приведен к селогизму. Другой род признаков, например, если кто-нибудь скажет, что такой-то человек болен, потому что у него лихорадка, или что такая-то женщина родила, потому что у нее есть молоко. Этот род признаков имеет характер необходимости. Из признаков только один этот род есть доказательство, потому что он один не может быть опровергнут, раз верна посылка. Признак, идущий от общего к частному, будет таков, например, Если кто-нибудь считает доказательством того, что такой-то человек страдает лихорадкой, тот факт, что этот человек часто дышит. Это может быть опровергнуто, если даже верно это утверждение, потому что иногда приходится часто дышать человеку и не страдающему лихорадкой. Итак, мы сказали, что такое вероятное, признак и примета, и чем они отличаются друг от друга – Более же подробно мы разобрали вопрос как об этом, так и о том, по какой причине одни доказательства не выведены, а другие выведены по правилам силлогизма. Более же подробно мы разобрали вопрос как об этом, так и о том, по какой причине одни доказательства не выведены, а другие выведены по правилам силлогизма в аналитике. Мы сказали также, что пример есть наведение. И объяснили, чего касается это наведение, пример не обозначает ни отношение к части к целому, ни целого к части, ни целого к целому, но части к части, подобного к подобному. Когда оба данных случая подходят под одну и ту же категорию случаев, причем один из них более известен, чем другой Например, мы предполагаем, что Дионисий, прося себе вооруженной стражи, замышляет сделаться тираном на том основании, что ранее этого песистрат, замыслив сделаться тираном, потребовал себе стражу и, получив ее, сделался тираном. Точно так же поступил Феоген Мигарский и другие хорошо известные нам люди. Все они в этом случае делаются примерами по отношению к Дионисию о котором мы хорошенько не знаем, точно ли он просит себе стражу именно для этой цели. Все приведенные случаи подходят под то общее положение, что раз человек просит себе стражу, он замышляет сделаться тираном. Мы сказали таким образом, из чего составляются способы убеждения, кажущиеся аподиктическими Между антимемами есть одно громадное различие – совершенно забываемое почти всеми исследователями. Оно то же, что и относительно диалектического метода силлогизмов, Заключается оно в том, что одни из энтимем образуются согласно риторическим, а также с диалектическим методом силлогизмов, Другие же согласны с другими искусствами и возможностями, из которых одни уже существуют в законченном виде, а другие еще не получили полной законченности. Вследствие этого, люди, пользующиеся ими, сами незаметно для себя пользуясь ими больше, чем следует, выходят из своей роли простых ораторов. Сказанное нами станет яснее, если мы подробнее разобьем нашу мысль. Я говорю, что силлогизмы, диалектические и риторические, касаются того, о чем мы говорим общими местами, топами – Они общие для рассуждения о справедливости, о явлениях природы и о многих других, отличных один от другого предметах. Таков, например, топ большого и меньшего, потому что одинаково удобно на основании его построить силлогизм или антимему как относительно справедливости и явлений природы, так и относительно какого бы то ни было другого предмета, хотя бы эти предметы и были совершенно различные по природе. Частными же я называю антимемы, которые выведены из посылок, относящихся к отдельным родам и видам явлений. Так, например, есть посылки физики, из которых нельзя вывести антимему или силлогизм относительно этики, А в области этики есть другие посылки, из которых нельзя сделать никакого вывода для физики, точно так же и в области всех других наук. Те антимемы первого рода, то есть топы, не сделают человека сведущим в области какой-нибудь частной науки, потому что они не касаются какого-нибудь определенного предмета. Что же касается антимем второго рода, то чем лучше мы будем выбирать посылки, тем скорее незаметным образом мы образуем область науки, отличной от диалектики и риторики. И если мы доберемся до основных положений, то будем иметь перед собой уже не диалектику и риторику, а ту науку основными положениями, которой мы овладели. Большая часть интимем выводится из этих частных специальных положений, из топов их выводится меньше. Теперь точно так же, как и в топике, нам нужно рассмотреть виды антимем, а также топы, из которых их нужно выводить. Видами я называю посылки, свойственные каждому отдельному роду предметов, а топами посылки одинаково общие всем предметам. Итак, поговорим сначала о видах. Предварительно же рассмотрим роды риторики, чтобы, определив число их, разобрать элементы и посылки каждого из них в отдельности.